глава 48 насир по-прежнему ощущал на шее холодный поцелуй металла точно призрак ожога последний раз женщина или кто бы то ни было представляли лезвие горлуха шашина еще во время тренировок но после того как султанша убедилась что сын в бою стал ничем иным как призрачным шепотом во мраке никто более не мог к нему приблизиться Вот только у охотницы не было подготовки. Ярость овладела ее сердцем, нарушив спокойствие принца. Она сбила его с ног, словно они были детьми на дамовом школьном дворе. Пусть шея и чувствовала поцелуй металла, остальная его часть чувствовала жар стыда. Люблю, когда хороший бой заканчивается другими вещами. Альтаир ухмыльнулся, когда охотница, не сказав ни слова, вернулась скимитар. Что теперь? поинтересовалась Кифа. Рукоять ножа плясала между костяшками пальцев. Золотая манжета сияла, как путеводная звезда. Нам тоже устроить дуэль? Нет уж, больше никаких дуэлей. Бенимин вздохнул, словно разгневанная мать. Взгляд Сафи скользил по окрестностям. Хотя время близилось к полудню, тьма продолжала неумолимо сгущаться. Да, прислушайтесь к нашему дорогому Сафи. Если мы поубиваем друг друга, кого будем использовать в качестве приманки, когда появятся эфриты? воскликнул Альтаир. Может быть, тебя? предложила охотница, поправляя одежду. Насир задумался, не почудился ли ему легкий намек на румянец, проступивший на ее лице. «Ты достаточно крупный, чтобы занять их на какое-то время». С блеском в глазах Альтаир поправил тюрбан. «Я достаточно крупный, чтобы занять на какое-то время не только эфритов». Насир подавился. Кифа прыснула. Охотницу их реакция, казалось, сбила с толку. Сама невинность. Беньямин, взглянув на Альтаира, все таки оставил замечание при себе. «Пора в путь!» «Мы никуда не пойдем, Сафи!» Стальным голосом отрезала охотница. Беними обернулся. «Ты говоришь так, будто я вредитель!» «Кто тебя знает?» Пожала она плечами, и Кифа лающе рассмеялась. Сафи одарил Зафиру скептическим взглядом. «Твой народ склонялся бы передо мной!» «У моего народа снег вместо мозгов!» «И что с того?» возразила она. Мы никуда не пойдем, пока я не получу ответы. Беньимин кивнул. Скоро ты все узнаешь, дорогая охотница. Но деревья склоняются слишком близко, а у теней есть хозяин. Мы поговорим в более подходящее время. Зафиров вздрогнула от его слов. Остальные притихли. Шар. Казалось, стал еще более зловещим. Каким-то образом, Насир уже знал, что хозяином была не серебряная ведьма и уж точно не гамик, ибо власть отца не могла распространяться настолько далеко. В ту ночь в таверне именно хозяин вызвал страх на лице Альтаира. Хозяин превратил шар в монстра. Охотница исчезла среди пальм. Беньямин тут же направился следом, сопроводив свой уход тихим призывом Ялла Зумра, вперед, банда. Насир чуть задержался. Сила хашашина заключалась в скрытности и одиночестве. Все шло не по плану. На шаре появился двоюродный брат. Альтаир все еще был жив. Охотница оказалась девушкой, ла, женщиной. А если Насир почувствовал что-то, кроме стыда, когда она упала на него, так это то, что она была женщиной. Принц медленно выдохнул, а теперь еще и Беньямин предупреждал о великой угрозе. Альтаир оглянулся на Насира, как только они остались одни. Впервые с тех пор, как прибыли Беньямин и Кифа. «Ну...» Насир склонил голову. «Я позабочусь о пелузианке». Альтаир, зарычав, резко толкнул его в деревья, и солнечный свет исчез за темными ветвями. Насир вскочил на ноги, повернулся, стиснув зубы. Его зрение застилало чернотой, когда он выхватил саблю. В глазах Альтаира вспыхнул гнев. «Планы поменялись, а? Решил убить меня первым?» «Ты еще не понял, дурак, что речь о поисках Джаварата и возвращении к любимому папочке больше не идёт?» Изо всех сил Насир старался контролировать дыхание, но тьма вокруг сгустилась настолько, что он едва мог видеть что-то дальше окружающих деревьев. В сердце пульсировала дрожь. «Зови на помощь, паук», — прошептал Насир. «О, ты ревнуешь, что я шепчусь с кем-то другим?» «Я же сказал, что бы я ни делал, я делаю это во благо королевства!» Насиру было плевать. «Я могу перерезать тебе горло быстрее, чем ты хотя бы руку поднимешь!» Бледный от ярости, Альтаир поднял обе руки. «Сколько угодно!» Мысленным взором Насир видел, как поднимает меч, как замахивается и наносит удар Видел алую полоску на шее Альтаира и угасающие лазурные глаза, и рябь, когда его душа вырвалась на свободу. Да, он видел это, как видел и труп охотницы. Но его клинок был слишком тяжел, Оружие пульсировало в руках, по спине стекал пот. Бенямин чуть не споткнулся, когда бросился к ним. Насер видел, как его губы дергаются от страха. Охотница и Кифа точно тени следовали за ним. Сын твоей матери все еще здесь, принц, заговорил Беньямин осторожно, как будто Насир был зверем, которого он боялся спугнуть. Скажи эти слова кто-то другой, насир зарезал бы его на месте. Беньемин, однако, имел право говорить о султанше. Насир, взглянув на Альтаира, медленно убрал саблю. «Позволь ему посмотреть вокруг. Позволь ему увидеть, что обстоятельства сделали нас союзниками, а не врагами. Позволь ему отдохнуть от убийств и открыть свое сердце доверию. Возможно, не только поиски Джаварата привели тебя сюда». Странная последовательность слов Сафи напомнила Насиру о малиновом компасе. А внезапно в кустах послышался шорох. Песок под ногами задрожал. Насир замер. Остальные медленно повернулись к потемневшим пальмам, чьи-то невидимые глаза сновали по телу Насира. А затем что-то юркнуло мимо. Из деревьев посыпались тени.